Мы с тобою прячемся от времени. Здесь, у океана, на краю, Кривоногие, лживы, как сирены, Неземную музыку пою. Так пою, как никогда не пелось. Век к концу торопится, заметь, Высказать все то, что не успелось. Что другому веку не суметь...